Только благодаря господству корпоративного духа японцы смогли создать в фирмах систему добровольных кружков качества, которые вовлекают рабочих в деятельность за повышение качества продукции, за ее бездефектность, за снижение уровня производственного травматизма и так далее. По данным журнала Японский менеджмент, кружки качества действуют во всех крупных фирмах и более чем в 50% мелких фирм. Первые подобные кружки появились в начале 60-х годов на предприятиях Кобесейко и Ниппонкокон. Тогда они именовались кружками контроля за качеством продукции. На первых порах они напоминали американские группы за бездефектность, действующие без поддержки или даже вопреки желаниям основной массы рабочих. Однако очень скоро японские кружки контроля за качеством продукции получили широкое признание среди рядовых работников. Администрация фирм неустанно развивала деятельность кружков, всячески поощряла их участников. На предприятиях появились лозунги «Борись за искоренение погрешности в 0,1 мм». Своди к нулю погрешность в 0,1 секунды. Включайся в движение за лучшую технологию в мире. Точно и в срок выполняй поставки. И так далее. В деятельности кружков качества за последнее время выявились две основные тенденции. Во-первых, их функции переросли производственные рамки, начали проникать в сферу повседневной жизни. Во-вторых, кружки за качество и бездефектность продукции стали решать задачи, связанные с повышением качества и обеспечением бездефектности труда. В зону компетентности кружков включаются ныне проблемы повышения производительности труда, снижения затрат, совершенствования технологических процессов. Многие фирмы в этой связи организуют компании соответствующих мероприятий продолжительностью от одного месяца до полугода. За это время выявляются имеющиеся недостатки и намечаются пути их устранения. Особо важное значение придается рационализаторским предложениям, исходящим от рабочих. По данным японской статистики, на каждого рабочего приходится 18 22 рационализаторских предложения в год. В большинстве случаев инициаторами движения за качество и бездефектность труда выступают автономные группы численностью 5-10 человек. Теперь в таких группах нередко объединяются рабочие, служащие, инженеры и даже менеджер. Руководителями обычно избираются рабочие. Эта практика связана с тем, что в последнее время японские менеджеры усиленно пропагандируют тезис об управлении снизу. Нужно сказать, что в своей основной массе рабочие откликаются на эту форму вовлечения их в работу и активизируют свою деятельность, консолидируя тем самым корпоративный дух. Немалый вклад в эту консолидацию вносят и системы многочисленных надбавок к заработной плате и, соответствующим образом, поставленное профессиональное обучение персонала и организация его досуга. С помощью подобного рода стимулов создается, как утверждает Кацуонода, такой психологический климат фирмы, к которому тянутся рабочие. Большинство японских фирм практикуют различные развлекательные мероприятия, групповые выезды, всякого рода вечера, способствуют организации семейных торжеств, свадеб, юбилеев, совместных прогулок. За счет фирм часто проводятся различные спортивные соревнования, посещение театров, массовые встречи. Все это создает у работников ощущение причастности к фирме, и многие не мыслят своей жизни вне ее пределов. Будучи в отпуске, некоторые только на несколько дней отрываются от фирменной атмосферы. Отмечается немало случаев, когда работники не полностью используют положенные им свободные от работы дни и вечера. Жизнь фирмы целиком поглощает их. И это происходит во многом потому, что японский менеджмент, кроме чисто производственного аспекта, как бы вбирает в границы своих интересов личностные проблемы работников. Японские менеджеры не проводят резкой черты между производственной и потребительской жизнью персонал. Следует отметить, что все развлекательные и филантропические мероприятия в Японии несут на себе явственно наблюдаемый местный культурный колорит. Так, если это спортивное состязание, то обязательно в основном кюдо, стрельба из лука, сумо, японская борьба, дзюдо, самооборона и нападение, кендо, фехтование бамбуковой палкой, карате, борьба без оружия и так далее. И лишь немного западных спортивных видов. Здесь мы хотим повторить мысль, высказанную в третьей главе. Кюдо, сумо, дзюдо, кендо, карате — это не столько виды спорта, сколько символы японского образа жизни. Увлекаясь этими видами физических искусств, японцы становятся еще более японцами. Тоже необходимо сказать и об икебане и чайной церемонии, которые настойчиво практикуются в фирменных клубах.